Пошло времечко, а часы в столовой, хотя и не соглашались с этим, хоть настойчивые и посылали стрелки все вперед и вперед, но уже шли без старческой хрипоты и брюзжания, а по-прежнему чистым солидным баритоном били «тонг» и башенным боем, как в игрушечной крепости прекрасных галлов Людовика XIV били по башне «бонг» полночь. «Слушай». «Полночь. Слушай. Били предостерегающие, и чьи алибарды позвякивали серебристо и приятно. Часовые ходили охраняли, ибо башни, тревоги и оружие. Человек воздвиг, сам того не зная, для одной лишь цели — охранять человеческий покой очаг. Из-за него он воюет, и, в сущности говоря, не из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует».